Документ 151. Рибентроп статс-секретарю Вейцзекеру. Телеграмма. Фюшел, 21 января 1941 года, 23 часа 30 минут. Получено в Берлине 22 января 1941 года в 0 часов 30 минут. Номер 38. Открытое. Первое пригласите русского полпреда к себе в среду вечером и дайте ему устно следующий ответ на заявление, врученное вам 17 января. Вслед за этим текст ответа должен быть вручен ему в виде меморандума. Текст ответа. Первое. Имперское правительство не получало никаких сообщений о том, что Англия намерена оккупировать проливы. Имперское правительство уверено также, что Турция не разрешит английским вооруженным силам вступить на ее территорию. Однако имперское правительство информировано о том, что Англия намеревается получить плацдарм на греческой земле. Второе. Фюрер неоднократно подчеркивал господину Молотову во время его визита в Берлин в ноябре что Германия всеми военными средствами предвосхитит любую попытку Англии получить плацдарм на греческой земле. Неизменные намерения имперского правительства состоят в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не разрешить английским вооруженным силам основаться на греческой территории, что поставило бы под угрозу Жизненные интересы Германии на Балканах. Поэтому на Балканах производится определенная концентрация войск, имеющая своей единственной целью предотвращение приобретения Британии плацдарма на греческой земле. Третье. Германия не намерена оккупировать проливы. Она будет уважать территории, находящиеся под турецким суверенитетом если Турция со своей стороны не совершит какого-либо враждебного акта против германских войск. С другой стороны, однако, германская армия намерена пройти через Болгарию в случае, если какие-либо военные операции будут производиться против Греции. Имперское правительство, конечно же, не намеревается нарушать интересы в безопасности СССР. И этого ни в коем случае не произойдет, даже если германские войска пройдут через Болгарию. Четвертое. Для операции, которая может быть предпринята против Англии в Греции, Германия проводит концентрацию войск на Балканах в таких масштабах, чтобы иметь возможность расстроить любые попытки Англии создать фронт в этих районах. Имперское правительство уверено, что, поступая таким образом, оно преследует также и интересы СССР, который был бы против получения Англии плацдарма в этих районах. Пятое. Имперское правительство, как указано по случаю визита в Берлин господина Молотова, понимает советскую заинтересованность в проливах и готово в подходящий момент одобрить пересмотр конвенции в Монтрю, Германия со своей стороны политически не заинтересована в проливах и выведет свои войска после завершения своих операций на Балканах. Шестое. Касательно запрашиваемой господином Молотовым позиции по вопросу о продолжении политических переговоров, начатых некоторое время назад в Берлине, можно заявить следующее. Имперское правительство твердо придерживается взглядов, изложенных господину Молотову во время его пребывания в Берлине. Советское правительство со своей стороны в конце ноября сделало определенные контрпредложения. В настоящее время имперское правительство находится в контакте по всем этим вопросам, с правительствами своих союзников, Италии и Японии. И оно надеется, что в ближайшем будущем, после того, как в этом вопросе будет наведена еще большая ясность, он сможет возобновить политические переговоры с советским правительством. Конец ответа. Второе. Послу Шуленбургу посылается инструкция, Сделать аналогичное заявление господину Молотову в среду вечером или в четверг утром. Третье. Кроме того, я прошу, чтобы после разговора с советским полпредом вы вручили итальянскому послу Алфиери копию заявления, врученного вам господином Деканозовым 17 января, а также копию нашего ответа для конфиденциального. Информирование итальянского правительства. Мною уже информированы Дуче и граф Чиано. Рибентроп